164. Апрель 1. Нужно быть достойным великого доверия. Другое обстоятельство мы можем, а не делаем. Координировать надо своей энергии. Благословляю тебя на этот трудный подвиг. Тебя люблю и дела свершишь, но очищение нужно. Вчерашний день был днем борьбы и испытаний, но борьбу выдержал и мысли победил ненужный. Центр сознания при испытании перенесен в оболочку астральную. Она еще не подчинилась во сне.